Глава тринадцатая Валентина На следующее утро я просовываю голову в квартиру Лайзы. Ну что, готова? Мы договорились в девять отправиться в Риджинс Парк, и я жду её в дверях, пока она зашнуровывает кроссовки. Светит солнце, а парк всего в 10 минутах ходьбы, так что мы решили пойти пешком. Я прихватила плед и купила кое-какой еды в кафе Флора. Можем устроить пикник. «Отлично!» — говорит Лайза. умирая с голоду!» По пути она показывает мне достопримечательности, в том числе квартиру своего бывшего парня. Его зовут Эрл, и она его презирает а также любимые пабы и старую церковь с заострённым шпилем, в которой, по её словам, она когда-нибудь будет венчаться. Конечно, когда найдёт мужчину своей мечты. Я улыбаюсь про себя, слушая, как она болтает о том о сём, пока мы не добираемся до входа в парк. Гравийная дорожка, обсаженная деревьями, выводит нас на край большой лужайки, где кипит жизнь. Играют дети, горстка людей запускает воздушных змеев. Эта сцена напоминает мне сказочную экскурсию Мэри Поппинс по рисункам на асфальте. «Посмотри-ка, фотографируют», — говорит Лайза, указывая вперёд. «Может быть, какую-нибудь знаменитость?» «Это настоящая фотосессия. На табурете сидит блондинка в розовом вечернем платье с блёстками» которая выглядит ужасно неуместно на фоне парка. Но, может быть, в этом и есть фишка? Её волосы собраны в свободный пучок. И когда она поворачивается в нашу сторону, чтобы поправить ожерелье, я сразу узнаю её. Но не потому, что она знаменитость, как надеялась Лайза. — Постой. — Кажется, я её знаю. — Правда? — Я киваю. — Это... «Фиона! Подружка парня, который недавно приходил в магазин, Эрика!» Лай закачает головой. «Не знаю никакого Эрика». Я наблюдаю, как стилист поправляет выбившуюся прядь на виске Фионы. Он, можно сказать, вырос в книжном магазине и знал мою маму. В общем, его девушка, это Фиона, не любит читать, а он любит поэтому он попросил меня найти подходящую книжку, чтобы приохотить ее к чтению. «Прелесть какая!» — говорит Лайза. «Поверь, человек, который думает о таких необычных вещах, — редкая птица». «Что ж, я надеюсь, она нашла книгу такой же исключительной, как его поступок. Мы идем дальше, но Фиона машет мне, и я, остановившись, подхожу к ней». «Ты ведь Валентина, да?» «Да», — говорю я. «А это моя подруга Лайза». «Привет», — говорит она сделанным смущением. Хотя понятно, что она из тех, кто обожает находиться в центре внимания. «Ну как? Дико я выгляжу в этом платье посреди парка». «Просто великолепно», — говорю я. «Ну, когда журнал «Ди» попросил меня сняться для обложки...» Я понятия не имела, что придется отмораживать тут задницу в бальном платье. Она улыбается фотографу. «Журнал «Ди»?» «Журнал «Дизайн», — говорит она. «Самое авторитетное издание по дизайну интерьера. Все его читают. Но, правда, ты же не из мира дизайна, откуда тебе знать?» «Что ж», — говорю я, машинально улыбаясь. «Поздравляю с обложкой. Это огромное достижение». «Спасибо», — отвечает она. Стилист смахивает с ее носа излишки пудры кисточкой для макияжа. «Тут на днях заходил Эрик, искал для тебя книгу. Ты...» «Ох уж этот Эрик! Его миссия — превратить нас обоих в пару старых книжных червей», — говорит она, театрально воздевая очи горе. «Я хочу сказать, что он просто душка, правда?» «Да, это очень мило с его стороны. Надеюсь, тебе понравилась жена-путешественника во времени. Обожаю эту книжку. Автор так переплетает прошлое и настоящее. Ладно тебе», — говорит она, прерывая меня лёгким смешком. «Ты что, правда думаешь, что я её уже прочитала? С моим-то графиком?» «Ну, я просто подумала, что...» Эрик думает, что прочитала а это главное, но только между нами девочками. Он понятия не имеет, что много лет назад я смотрела этот фильм. «Фиона, извини, что прерываю», — вмешивается фотограф. «Нам нужно переместиться немного дальше. Здесь не совсем подходящее освещение». «Не будем тебя задерживать», — быстро говорю я и вежливо машу рукой. «Но наше общение вызывает у меня противоречивые чувства». Кем надо быть, чтобы лгать своему спутнику жизни о чем бы то ни было? Тем более о том, прочитала ли ты книжку. «Вот ведь чудо в говорит Лайза, когда мы оказываемся на приличном расстоянии. Я пожимаю плечами. Должна признать, что не отношусь к ее фанаткам. «Как же это ты не знаешь журнала «Ди»? Самое авторитетное издание современной эпохи!» Я смеюсь, и мы направляемся в другую часть парка. Ладно, ну ее. Пойдем к Матильде. Фонтан оказывается недалеко, сразу за поворотом. И, едва завидев знаменитую статую, я сразу понимаю, почему мама так любила ее. «Какая красивая», — говорю я, разглядывая бронзовую женщину. Её платье выглядит нежным и женственным, а лицо совершенно живое, хотя и отлито из металла. Она приставила ладонь ко лбу, возможно, заслоняясь от солнца, но мне кажется, что она что-то или кого-то высматривает, в точности, как я сейчас. Лайза замечает моё любопытство и идёт в направлении, в котором смотрит статуя. Прямо к небольшой лужайке впереди. Спроси Матильду, и она предложит тебе бархатное зеленое одеяло. Я следую за Лайзой, расстилаю на траве плед и улыбаюсь, представив, как мама сидит на этом самом зеленом пятачке и смотрит на парк в сторону Матильды. У каждой из них свои тайны, а у меня свои. Нарциссам цвести еще рано, поэтому я огляделась в поисках других подсказок. Но следи за лисиями хвостами. Они покажут тебе дорогу к маленькому домику. Я буду ждать. Я протягиваю Лайзе круассан. Еще один беру себе. Не вижу никакого домика и не имею ни малейшего представления, как выглядит лисохвост. «Лиловый», — говорит она. «Но в это время года он не цветет». «О», — разочарованно говорю я. «Погоди», — говорит она, вскакивает на ноги и идет вперед. Я следую за ней по пятам. Она опускается на колени рядом с грядкой тимьяна и поднимает какую-то бурую веточку. Смотри, колосок лесохвоста. Так, лесохвост нашли. Но где же маленький домик? Я осматриваю землю между грядками. Но там валяются только сосновые шишки и пожухлые листья. Вы что-то потеряли, мисс? Я поднимаю глаза. Передо мной стоит пожилой мужчина в комбинезоне с граблями в руках. «Наверное, здешний садовник». «Нет», — говорю я, быстро вставая и подходя ближе. «Но кое-что ищу. Перед смертью моя мама устроила для меня нечто вроде охоты за сокровищами, где каждая подсказка ведёт к следующей. Последняя привела меня сюда, к Матильде и растениям». Я вытаскиваю из кармана записку, показываю ему его глаза округляются. «Стало быть, вы ее дочь?» Удивленно говорит он, пораженный. «Да, дочь Лайзе». Он тепло улыбается. «Она так и сказала мне, что вы придете. Ваша мать была здесь завсегдатой. Ей нравился этот уголок парка». Он указывает на лужайку, где расположилась Лайза с плетом. Она могла сидеть там часами, просто так или с книжкой. Он протягивает руку. — Меня зовут Луис. — Валентина, — говорю я с улыбкой и возвращаюсь к маминой записке. — Видите? Я показываю ему строчку. Она пишет о маленьком домике. Вы представляете, что она могла иметь в виду? — О, да, — говорит он. — Сейчас покажу. Он идёт вперёд. Я за ним. Гравий шуршит под нашими ногами, создавая целую симфонию. Он останавливается перед старым дубом с толстым и узловатым стволом. Вот мы и пришли, говорит он. Маленький домик. Я в замешательстве качаю головой. Но что это такое? «Если бы здесь была ваша мама, она бы наверняка посоветовала вам включить воображение», — говорит он, подмигивая. «Совершенно точно. Именно так она бы и сказала. Я вспоминаю детство, когда мы вместе собирали разноцветные камешки на пляже в Санта-Монике. Я спрашивала ее, откуда они взялись, И она предлагала придумать для каждого из них историю. Мы придумывали их вместе. Это Сэм, серый камень. Очень серьезная личность. Ему не нравится, когда его поднимают. А это Этель, бежевая скала. У нее четверо детей и девять камушков внучат. Ветер шелестит ветвями дуба. А мне слышится, как волны разбиваются о берег, и сердце начинает болеть. Я так долго пыталась изгнать из памяти ее голос, но теперь слышу его. Включи воображение. Придя в себя, я осматриваю основание ствола. Корни торчат из земли, как щупальца осьминога. Ветер доносит эхо моего детского голоса. «Мамуля, а правда у деревьев восемь корней, как восемь рук у осьминога!» Я кладу руку на ствол и на миг представляю себе, как зазубренные края коры складываются в морщинистое лицо. Тянусь выше и нажимаю пальцем на большой округлый сучок прямо над моей головой. К моему удивлению, он опускается, как будто на шарнире. Луис кашляет, и я вздрагиваю, ожидая, что из ветвей вылетит сова. Но тут же вспоминаю старый дуб во дворе нашего дома в Санта-Монике с точно таким же выступающим сучком и дуплом. Мама называла его маленьким сказочным домиком и оставляла внутри лакомства, записки и игрушки, чтобы я могла их найти. «Вот вы и нашли», — говорит Луис. Маленький домик. Я просовываю руку в дупло и достаю конверт. Бумага пожелтела и выцвела от непогоды, но на лицевой стороне чётко написано моё имя, её почерком. Я отрываю край и вытаскиваю записку. «Милая доченька, как же я рада, что ты нашла меня. Ты поздоровалась с Матильдой?» Мы с ней старые подруги. Когда я была маленькой, твоя бабушка водила меня в этот парк. Я часами сидела и наблюдала за ней. Тогда я думала, что если смотреть на неё достаточно долго, она оживёт и расскажет мне свои секреты. Увы, этого так и не случилось. Но, может быть, она расскажет их тебе? Присмотри за ней, хорошо? «О, oh, Вэлл, well. мне так много нужно тебе сказать, и я так рада, что ты это читаешь. Сейчас, когда я пишу тебе, моё здоровье ухудшается. Это несправедливо, даже жестоко. Мы бы столько ещё могли пережить вместе, и я надеялась, что она у нас будет, эта жизнь. Но... Приходится искать другой способ показать тебе, как я тебя люблю. Я всегда буду с тобой. Всегда буду тебя любить. А пока еще два сюрприза. Первый ты найдешь, если вдумаешься в слова Цицерона. Хотя, признаюсь, для меня важнее библиотека. Если у тебя есть сад и библиотека, У тебя есть всё, что тебе нужно. Милая дочка, ты согласна? Найди меня, я буду ждать. С любовью, мамуля.